Глава 8. Суровые земли. Суровая награда. К моменту, когда усталый гном явился в гости к Вуриусу, он успел неплохо потрудиться над горизонтальным проходом, выровняв земляные стены, укрепив их бревнами в нескольких местах, окончательно обезопасив подземный коридор. Затем последовала неизбежная смерть от зубов. Гном потерял уровень, чертыхаясь и злобствуя, ибо сползать в развитии не хотелось. Регресс – штука коварная, позорная, тормозящая планы. Кроу не забыл умыться, причесаться, одеться в чистую простую одежду. Не забыл оставить оружие на личной территории. В случае чего он не сможет противопоставить сильным стражам ничего существенного, то к чему их лишний раз нервировать? Тихий стук в дверь, раздраженный и одновременно выдохшийся голос с той стороны разрешает зайти. Здравствуйте, лучезарно улыбнулся игрок, снимая с головы простенькую шапку, трофей от гихлов, и начиная смущенно мять ее в руках. Явился я. Таким поведением гном снимал накопившееся раздражение, достаточно умело разыгрывая из себя забитого покорного крестьянина. И выражение лица состроил подходящий случаю. плаксивое, с набрякшими щеками, повисшими уголками губ, опущенным носом. Прямо вот-вот расплачется в горести, завоит раненым волком, плача над разбитым корытом и остатками разметанного непогодой забора. Хотя, пусть гном и не унывал, но ведь он на самом деле понес нешуточный урон. За что ему такое наказание? Поэтому стоит попытаться выбить из Вуриуса как можно большую сумму денег. Но сотник был себе на уме и не позволил гному чужеземцу диктовать условия. Громко стукнул ящик стола, веско звякнул тяжелый мешочек, опускаясь на столешницу. «Тридцать золотых монет!» — пророкотал сотник, прикрыв налитые кровью глаза, бессильно уронив мощные руки воина. Вуриус был одет так же, как и Кроу. Рубаха да штаны. На стене висело боевое снаряжение сотника. Если мнишь себя супертихим и умелым вором, можешь попробовать украсть. Возомнил себя сильнейшим воином? Попробуй ограбь, забери силой. Вальдира дает много возможностей, дает и шансы. Вуриус может и заснуть. Вот тогда раздолье. Благодарю, ответил Кроу, подхватывая тяжелый мешочек. От всего сердца благодарю за помощь в восстановлении порушенного хозяйства. Этого хватит для возмещения моих убытков. Ступай, житель Кроу. Кивнув гном, покинул башню, пребывая в некотором недоумении. Он был готов торговаться, сражаться за каждый медиак, но в итоге рассчитывал получить... 20-25 золотых монет, не больше. Но Вуриус без боя вручил ему аж 30 полновесных золотых. Отойдя шагов на полста от башни, Кроу позволил себе тихо хохотнуть. Ему вспомнилась печально известная история про 30 серебряников, врученных товарищу Иуде в награду за предательство. Гному вручили 30 золотых за молчание, и отсюда напрашивалось прямое подтверждение старой мудрой пословицы. Слово «серебро» а молчание золота. Сотник только что заткнул игроку рот большим золотым кляпом. Кроу был не против. Помимо денежной компенсации удалось получить немного информации. Главное – вид самого сотника. Печаль, бессилие, подкатывающее отчаяние, тоска. Местные выражают эмоции сильнее, чем игроки. Главное – суметь прочесть их и внешний вид сотника Вуриуса громко заявлял о поражении, о проигрыше, провале, крахе надежд. Их тайная затея обернулась пшиком? Запросто тут все возможно. Что это дает? Ничего особого, кроме знания факта, что снежная яростная буря может вскоре вернуться. Свернув кухню, гном остановился за пять шагов от устало-трапезничающих стражников, снова стянул с головы шляпу, Утер будто ненароком глаза ладонью, сокрушенно вздохнул, трагично взглянул в сторону родного холма, на редкие палки кривым частоколом, торчащие из мокрой грязи, но с трудом бредущего работника, с усилием тащащего треснутую пустую бочку. Столько добра потеряно, поведал с надрывом гном стражем, но тут же радостно встрепенулся. Однако работничков уберечь удалось от непогоды клятой лютой. Уберечь удалось. Велика моя радость. Спросить хотел добрый стража, не окажется ли у кого магического свитка для переноса в славный град Альгору? Не даром, куплю и втридорога. Не найдется ли? Нету, да. Эх, непруха. «Возьми», — вздохнул привставший страж-гном, до сих пор не снявший тяжелую кольчугу, достав из поясной сумки свернутый трубкой свиток. «Если сойдет, то прими в подарок, житель Кроу». «Свиток донесет тебя до летнего лагеря стражи, у одних из врат Альгоры, а там уже придется пешком». «Сойдет, спасибо. Выручил ты меня, о добрый страж», — просиял гном, принимая с благодарностью свиток. «Тотчас помчусь я за продовольствием да инструментами, что погода порушила, то мы восстановим. Мы народ простой да крепкий, выносливый, с дюжем». «Удачи тебе», — кивнул стражник, остальные поддержали его тихими нестройными словами. Стражи просты и незамысловаты характером, они защищают мирных жителей от любой беды, и сейчас они по умолчанию не могли не проникнуться сочувствием к лишившемуся кровы над головой жителю. А учитывая факт того, что Кроу жил на подведомственной им территории, сочувствие становилось сильнее, к нему добавлялось смущение, не сумели уберечь имущество местных жителей. В общем, Кроу разжился свитком переноса, не потратив и одной золотой монеты. «Работники твои, пусть сегодня с нами еду примут», пробасил повар, опуская тяжелый черпак в один из котлов. «Горячая похлебка с потрохами, агритским горохом и жгучим перцем». «В самый раз после такого холода и ветра любую простудную хворь вмиг изгонит, тело потом прошибет от макушки до пят, да чай есть на восьми травах, и сам приходи». «Отведай, солдатской кухни!» Благодарю от всего сердца. Кроу от счастья аж подпрыгнул. немедленно же позову работников и сам приму угощение с радостью. Еще одна улыбка Фортуны пришлась как нельзя кстати. Не прошло и десяти минут, как все служащие гнома Кроу чинно уселись за одним столом с предвкушением глядя на кушание. Глубокие тарелки, доверху наполненные густой похлебкой, блюда с крупно нарезанным серым хлебом немного вымоченной брынзы, кружки с чаем. Пир богов, дружно застучали ложки, послышалось жадное чавканье. Кроу не отставал, сразу приняв участие в гонке лидеров, намереваясь первым прийти к финишу с пустой и до блеска вылизанной тарелкой. Ему почти удалось, он оказался вторым. Победителем вышел тощий старичок Древолом, одолевший и похлебку, и пять кусков хлеба с брынзой. Ему и вручили победную добавку похлебки. Но первым из-за стола встал Кроу, коротко и благодарно поклонился повару и остальным стражам, перебросился парой слов с работниками, после чего отошел в сторону и активировал свиток переноса. Пора наверстывать упущенное время. Пора возобновлять работы по кузнечному делу, а также восстанавливать торговлю. Первым делом нужно прикупить инструменты, пару новых кузнечных схем угля, немного слитков, ну и не забыть приобрести маленькую берестяную коробочку с пятью десятками алхимических пилюль. Исчезнувшего во вспышке телепортации гнома проводило несколько взглядов и в каждом из них сквозило уважение. Как не уважать столь работящего гнома, рвущего живот не ради себя любимого, а ради блага работников? Хозяин по делам умчался, а работники сидят себе спокойно и чай пьют, силы после ненасти снежного восстанавливая. Такому хозяину каждый работяга рад будет. Куда вложил три золотые монеты гном-кроу по прибытию в славный град Альгору? В лопаты. Приобрел две единицы землеройного инструмента, оставшись крайне доволен покупкой. С виду ничего необычного, короткая и толстая рукоять из железного дерева в изобилие растущего в южных экваториальных краях. Отсюда немыслимая тяжесть лопаты, она весит раз в десять тяжелее обычной, имеет негативное воздействие на рост усталости. Рабочая часть из толстого прочного железа, само дугообразное лезвие, из заточенной стали. Все на мощных заклепках, на рукоять нанесены особые руны в тройном количестве и сплошь одинаковые, лопата зачарована только на тройную прочность. И таких лопат у гнома целых две штуки, каждая обошлась в полторы золотые монеты хотя инструмент не давал бонус к копанию. Но знающий игрок-копатель поймет сделанный выбор. За две золотые монеты была приобретена и кирка, точно такая же, с рукоятью из железного дерева, с мощной рабочей частью. Так-то вот. Рядом в этой же шахтерской лавке экспонировалась прекрасная тележка с двойной вместительностью сделанная из бальзового зачарованного дерева, с широкими колесами, окованными красной шипастой медью и двумя прочными оглоблями, прекрасно подходящими под размер любого ослика или мула. Рельсов у Кроу нет, вагонетку не поставить, а вот такую тележку приобрести было бы прекрасно. Но заплатить за нее 20 золотых монет игрок пожалел. Лучше на спине таскать. Но в будущем без подобного приобретения не обойтись. Копать придется глубоко. Здесь же в лавке Кроу приобрел три магические шахтерские лампы, дающие ровный желтый свет, два десятка светляков, моток прочнейшей веревки в 30 метров, способный выдержать вес бегемота. Душа требовала прикупить еще много крайне нужных предметов, но возможности не имелось, за жаждущей душой почти не гроша. Твердым шагом выйдя прочь из шахтерского рая, гном добрался до следующего магазинчика, купил два свитка телепортации. Один к серому пику, другой в альгору. Пусть будут. Неподалеку приобрел заветное лекарство. Берестяная коробочка с двуцветными пилюлями. Разом принял две, жадно заглотнув без воды. Отлично. Очень дорого обошлось, но того стоит. Болезнь прогрессирует в 15 раз медленнее, пока действует лекарство. Теперь на очереди продукты. Надо и своих кормить, и чужим продавать. Колесо торговли должно вновь завертеться. Сейчас не до разносолов, поэтому брать будем простое и сытное. Кроу заплатил 5 золотых монет за три ведерных бочонка с соленьями, четыре четырехпудовых мешка картошки, четыре мешка муки ржаной и пшеничной, ящик с маслом сливочным, два пуда копченого сала, мешок сушек, две литровые банки с вареньем малиновым и чернобусовым. Приобрел 3-литровую банку с чистой водой, разбавленной десятью почеглазыми мальками, живыми крохотными рыбешками, снующими туда-сюда тыкающимися мордами в стекло. Стоили они немало, но планы на них были грандиозными. Кое-какие продукты требовали немедленного употребления, вот-вот испортится. Подошел самый срок годности. Но с этим проблем не возникнет. Четыре работника сравнимо по прожорливости со ста саранчи. Зато удалось сэкономить большую сумму. Пиво. Фигу, не дождетесь краха пивной империи. Кроу купил 300 литровых бочонка пива на той же пивоварне, что и раньше. Разумеется, куда подкатила заказанная малая телега, являющаяся частью вот-вот готовящегося отправиться грузового обоза. Помимо продуктов и пива, под парусиновый полок телеги были положены скупленные за гроши расходные материалы. Гвозди разные, полосы железные скверные и нормальные, дюжина разнокалиберных старых тележных колес, длинные ровные доски толщиной с большой палец, прочие мелочи. На оставшееся свободное место Кроу втиснул найденные вещи, выброшенные начинающими подмастерьями на улицу. Вдруг кому понадобятся кособокие шкафы, хромые столы, падающие стулья, кривые скамьи и треугольной формы дверной косяк. Тут они не ошиблись, нагрянувший в город гном, сгреб море хлама. Он взял бы и больше, но место в телеге кончилось. Кое-что Кроу разбил, сломал в щепки, деревянное месиво впихнул в рюкзак. Глупо, просто глупо проходить мимо лежащих на улице бесхозных дров, зачастую содержащих в себе немало скоб, гвоздей и проволоки. Многочисленные прохожие с удивлением наблюдали за действиями коренастого комбайна, идущего по краю улицы в ремесленном квартале, уничтожающим и собирающим все на своем пути. Кроуни слишком волновали чужие взгляды. Его заботил родной край, разоренный недавней снежной бурей. Отправив обоз с пожеланием удачного пути, Кроу направил уверенный шаг в особую ремесленную лавку кузнецов. Самый дешевый окраинный магазинчик, торгующий всякой мелочевкой по кузнечному делу и некоторыми готовыми предметами. Выставить на продажу товар любого качества и вида тут имел право всякий. Здесь гном потратил остаток денег, прикупив антрацита, железных слитков, новые клещи, 8 склянок с выдохом вулканического дракончика, 10 толстых железных осей, 2 десятка спиц, 40 лошадиных подков, 40 бычьих подков, 80 подков для прочих вьючных животных. Во время покупки подков к нему подскочил игрок-человек вертипуб деловитый с плутоватым взором и предложил по дешевке купить 100 штук верблюжьих подков, представляющих собой овальные пластинки скверного железа и предлагающуюся к ним россыпь разнокалиберных гвоздей. Кроу взглянул на игрока так, что тот невольно попятился, собрался уходить. Но гном остановил выдумщика, указал на мешок с верближими подковами и предложил за чешуйки с брони болотных древошагов пять серебряных монет. Вертипуп заливисто и насмешливо засмеялся, захлопал себя руками по бокам, покрутил пальцем у виска и с готовностью продал железный лом по предложенной ему цене. Ушел он, поглядывая на Кроу с некоторым уважением, а гном заторопился прочь. Тут неподалеку расположен особый такой трактир, Двуглазый циклоп, и вертипуп шагал именно в том направлении. А в трактире та еще шушера собирается. Вор на воре сидит и бандитом погоняет. Дашь местному вору наводку, он игрока обворует, а наводчику небольшой процент отвалит. Но обошлось без классических засад в темных переулках. Никто не подскакивал с ножами, не летели из сумрака арбалетные стрелы, и никто не задавал канонического вопроса «кошелек или жизнь?». На специально оставленные монеты гном купил кузнечные схемы, дающие возможность выковать простую железную подкову для быков и для ослов. К ним добавил последнюю схему, позволяющую изучить секрет выковки простого железного молота, одноручного и двуручного сразу, ибо разница была лишь в размерах головки и длины рукояти в данном случае. Но материала на них требовалось прорва. С трудом таская загруженный мешок и держа в руках охапку купленных и собранных предметов, игрок подцепил с земли остров в бочке, едва не уронив зажатую подмышкой банку с мальками, и активировал список переноса, проявив чудеса ловкости. Полыхнувшая вспышка унесла его домой на серый пик. По прибытии Кроу с радостью убедился, что никакого нового несчастья не случилось. Солнышко светило ярко, грело отлично, земля высыхала на глазах. Прямо на территории сторожевого поста появилась уйма грибов, кое-где вылезли ягоды, вышедший из берегов ручей звонко журчал, широкой лентой пересекая территорию и уходя к далёкому скалистому пику. За границей поста носилась как оглашённая различная живность, питаясь растительностью и друг другом. Большая стая шакалов утоляла жажду, зайдя по брюху в ручей всего-то метрах в 40 от поста. Обычно дозорные тут же пристреливали наглецов. Но сейчас они были заняты. Стража занималась расчисткой завалов. Почти весь состав таскал битый камень и кирпич от той груды, что была сетью для поимки какого-то чудовища. Остальные трудились над уборкой нанесенных куч земли, камней, бревен, ветвей и прочих богатств природы, заброшенных сюда во время бури. Поодаль полыхал громадный костер, пожирая листву, ветви, сучья, вообще все, что могло гореть. Один воин усердно работал пилой, превращая оттащенные кухни бревна в короткие чурбаки, другой махал топором, каля поленья и складывая в поленницу за навесом. Под большим котлом вовсю горел огонь, по территории плыл запах каши. В общем, серый пик более чем жив, бодр, гибнуть не собирается. Дай выносливым стражникам немного времени, и ничто не будет указывать на нынешний беспорядок. Кроу, может, и подольше бы постоял, посмотрел по сторонам. Но вдали он увидел движение крохотных черных точек, двигающихся по направлению к сторожевому посту. И гном заторопился, потащил добро к участку, к родному холму. К посту шел караван. Примерно через час он будет здесь и видит боги. Игрок был уверен, без проблем в обозе не обошлось. Слишком уж со специфичной стороны они шли. Как раз оттуда вчера шел студенный яростный ветер, несущий снег и холод. Сбросив все подряд прямо на землю, гном бегом помчался вокруг поста, совершая привычный круг по сбору различного продовольствия. Яйца, грибы, травы, мясо – отличный выбор для любого путника, проголодавшегося в дороге. Уложившись в 20 минут, игрок вернулся домой, навестил подземную комнату в холме, где забрал одну лавку и один стол, заодно отдав купленные в Альгоре продукты кашемору. Из тех, что принес с собой, а не отправил обозом. Дал ему и свежего мяса, пора готовить пищу. Вернувшись на улицу, Кроу в рекордные сроки установил стол, наложил на него все имеющиеся продукты. По соседству насыпал кучу веток, щепок и чурок потолще. На лавке в стороне разложил образцы подков, железных спиц, гвоздей. Не снижая темпа, пробежался еще раз по округе, совершил 10-минутный эмоцион, принеся несколько десятков яиц и грибов, дичь и крольчатину. Пополнил запасы лавки, покосился на почти подошедший к посту караван и понял, что вполне успевает заняться разрушенной кузницей. Наковальня уцелела, оно и понятно, остался целый большой пень, использовавшийся как основа. Пыхтя по привычке, а не от натуги, Кроу с помощью новой лопаты расчистил от мусора квадрат кузни. работая тщательно и быстро. Установил пень, наковальню, навалил дров, приготовил уголь, очистил от пепла и земли разваленный очаг начал заново наращивать высокие каменные стенки. Тут послышался лошадиный храп, усталое ржание, возгласы погонщиков. Обрадованный игрок мигом очутился у стола с товарами, выждал для приличия немного, да и начал зазывно вопить, расхваливая свежие продукты. Без отклика призывы не остались, и к прилавку заспешили покупатели, на ходу доставая из кошельков медь и серебро. За четверть часа гном продал все. То есть, ну вообще все из продуктов. Не осталось и вялого листочка дикого щавеля. Из купленного и найденного железа остались только подковы и гвозди. Да и тех не шибко много. Караван пришел в ужасном состоянии. Многие телеги и повозки побиты непогодой, а также недругами. На расщепленных досках следы топоров и мечей. Кое-где торчит забытый наконечник стрелы с обломанным древком. Часть повозок вовсе без колес превратились в волокуши с надрывом, передвигаемые быками. Вот она беда в чистом виде. Едва только караванщики увидели железные оси, подковы и гвозди различного размера, как вопросы о цене посыпались, как из прохудившегося мешка. «Сколько? Почем? Продай!» Кроуник не кочевряжился, отдав товар по невысокой цене. Продал все ровно в три раза дороже, чем купил. Некозистое тележное колесо, принесенное в руках из Альгоры путем телепортации, ушло за семь серебряных монет, хотя гном нашел его прислоненным к задней стене тележной мастерской и досталось оно ему совершенно бесплатно. Ему предложили купить кое-что из запасов каравана и он не стал спорить, за бесценок приобретя несколько плохоньких железных кираз, шлемов, наконечников стрел, мечей и топоров. По ходу дела узнал, что на застигнутой буре обоз случайно наткнулся отряд орков, тут же вступивших в бой. Отбиться удалось, но цена победы оказалась высока. Много возницы и охранников полегло, часть товара испорчена. Караван отстал от графика, сейчас они передохнут, починятся немного и снова двинутся в путь и не станут останавливаться уже до утра. Что за груз? Мачтовый лес, парусина, пакля, бочки со смолой, множество особых заклепок для корабельных корпусов а также шелка, сладости и прочее. Идут в зарождающийся небольшой портовый город, где сейчас бурлит ключом жизнь, дома строятся на глазах, а население растет как на дрожжах. Кроу послушал сплетни, поохал, покивал головой, выразил соболезнования, выслушал просьбу старшего караванщика, приметившего кое-что под случайно откинувшимся уголком тряпки. Вздохнувший продавец начал отнекиваться, Но все же внял уговором, вошел в положение и со скрипом согласился продать только что приобретенные лампы и светляки. Дороже в пять раз, чем купил. Ну и выпросил в подарок еще спут железного лома. Ушли из клянки с выдохом вулканического дракончика. Теперь придется копать при свете обычных свечей и факелов, а кузнечный очаг лишился мощного накала от яростного огненного выдоха дракончиков. На этой сделке общение деловитого гнома и караванчиков завершилось. Кроу вернулся к восстановлению кузни, работая с тахановскими методами. Древолом принес новый стол, заодно позвав трапезничать. Гном не отказался, вместе с работниками плотно поел, поболтал о разных пустяках. После трапезы раздал занятия, велел работать над дальнейшей вычисткой подземных помещений. А как закончит, приступать к очистке участка от мусора. Не отставать же по чистоте от стражей. Он еще и камни побелить заставит. «Пусть Вуриус ворчит от зависти». Едва гном вернулся к кузнице, как увидел у горизонта очередные черные точки, медленно тащащиеся к посту. Вздохнув, игрок почесал в макушке, поднял с земли и отнес к кузнице присыпанной землей бревнышко. После чего достал из мешка свиток переноса. Новый караван шел с той же стороны. Такое вот везение. Если и у них полные нелады с состоянием повозок то есть шанс еще раз неплохо заработать по продаже хлама тридорога. А что делать? Да, такой вот он прожженный делец. Но ведь он продает товар пусть и лежалый, но могущий помочь каравану добраться до цели. Надо искать наибольшую выгоду. Да, вновь не получилось взяться за кузнечный молот и выковать десяток плохоньких подков. Но зато есть возможность нагрести бесплатного или очень дешевого хлама и втридорого продать нуждающимся в ремонтных материалах обозникам. «Деньги? Есть шанс заработать много звонких денежек и сразу же пустить финансы на дальнейшее развитие». С этими мыслями гном исчез во вспышке телепорта. С теми же мыслями он и вернулся назад спустя полчаса. А в Альгоре осталось немало жителей, кто был крайне впечатлен видом носящегося по городу запыхавшегося гнома, забегающего в лавки, собирающего неудачные поделки начинающих ремесленников и жадно поглядывающего по сторонам. Новая вылазка также завершилась случайным приобретением. В городе на одном из окраинных перекрестков троица крайне разных по внешности, но одинаково унылых игроков с натужными улыбками раздавали бесплатно мусорных слимов в большущих соломенных корзинах. Рядом с лавкой стоял суровый стражник с непреклонным выражением лица, поглядывая на троицу игроков крайне сурово. Кроу взял сразу трех, от каждого игрока по одному слиму. Страж что-то черкнул трижды в бумаге, Спрятал свиток в поясную сумку и неохотно буркнул. Роздано достаточно, свободны. Вших! Троица игроков, как ветром сдуло, испарились в мгновение ока. Из-за угла донесся пронзительный женский вскрик: Забрали! Платок забрали! Лови! Мужской голос поддержал: Лови их! Страж, стуча по мостовой подбитыми железом сапогами, помчался на звук потасовки. Акруу пожал плечами и улетел к себе на серый пик. Корзина со слимами поставил рядышком, послушал пару секунд их урчания, рассматривая разноцветные комки слизи, после чего высыпал им испортившуюся пищу, негодную для продажи. Подгнившие грибы, позеленевшее мясо и прочие съестного, нашедшиеся на земле после бури. Еще не хватало, чтобы Вуриус объявил местного жителя Кроу в нарушении гигиены на стерильном сторожевом посту. А теперь проблема с утилизацией мусора решена, И самое главное, у него есть живые утилизаторы отходов, а у сотника Вуриуса нету». Выложил остальные покупки, убедился, что на территории порядок. Вырвало с земли несколько кольев, остатки порушенного забора. Бросил их в очаг, после чего умчался на сбор продовольствия. «Ох и море же дело ему предстоит сегодня, а ведь он еще не спал. Как только отправит второй караван, надо будет прикорнуть на три часика». Сидящий на груди дров Крис утвердительно закликотал и взмыл в воздух, одарив хозяина пронзительным взглядом. «Береги, мол, себя, ты нам еще нужен, ну а пока полетели охотиться». На сей раз не случилось никаких превратностей судьбы, все прогнозы игрока сбылись. Второй караван убыл вслед за первым, обогатив гнома на несколько золотых монет и целую груду серебрушек. Финансовая сторона дела начала налаживаться, и Кроу мгновенно рассчитался с работниками не забыв выдать им двойную премию, тройную порцию пива и позволил остаток дня посвятить безделью. Парни хоть и крепкие, но их терпение не железное, устали они, намучились, пора отдохнуть. Работники восторженно взревели, попрятали денежки в пояса и сумки, а затем схватились за кружки и плотным кружком уселись на лавках вокруг выделенного им бочонка с пивом. Кстати, об отдыхе. Заглотнувший сразу две спасительные пилюли из невзрачной берестяной коробочки, Кроу прихватил рваное одеяло, спустился в гробницу и улегся спать, выставив будильник так, чтобы тот подал сигнал, спустя 4 часа. Также было выставлено условие разбудить в том случае, если появится внешний раздражитель, типа вылезшего из земли плотоядного крота, начавшего глодать спящему ноги. Заснул гном быстро, не обратив внимания на пожелания системы «Доброй ночи», не видел он и того, как из земляной стены шагнул высокий ангел в белых золотом одеяниях, что бросил на фигуру спящего игрока неодобрительный, но смиренный взгляд. Натуру этого упрямца не переделать. Хорошо хоть не пришлось меры принимать, он сам отправился в постель. Постояв у изголовья более чем аскетичной постели, ангел испустил еще один вздох, покачал головой, окидывая взглядом замшелый камень стен, И коньки грязи. Упрямец! произнес бес, наклоняя голову и глядя на распростертого в грязи гнома, он мог бы легко коснуться краешком золоченой сандалии и черноволосой головы игрока. Упрямец, тебе же предлагали, как и мне: Возьми крылья, воспари, стань бесом, отстранись. Но нет. Что ты, что твой лучший друг и соперник одновременно, вы оба не пожелали забыть, да? А тот еще и брата младшего впутал в это дело, чтоб вас. «Придумали же восстать из пепла. А ради чего, м? Ты мог бы сейчас летать, а не лежать в грязи. Мог бы беседовать с богами, а не продавать шакале мясо вонючим обозникам. Мы могли бы стоять плечо к плечу, как в старые времена. Черт!» С этим возгласом бес развернулся и покинул подземелье тем же путем, что и пришел, канув в стену. В темноте вновь повисла тишина. Гном Кроу спал без сновидений, лёжа неподвижно и, походя на бравого стойкого оловянного солдатика, готового вновь броситься в бой. Только не прямо сейчас, дайте ещё хотя бы часик поспать. Ведь даже оловянным солдатикам иногда требуется небольшой отдых.